установление четких границ для определения границ своей новой империи цинь шихуанди приказал построить великую китайскую стену ключевая фигура цинь шихуанди 259 210 годы до нашей эры национальность китаец осуществление стратегии 221 210 годы до нашей эры ситуация сын Шихуанди объединил разрозненные королевства Китая в единую империю. Он приказал построить Великую Китайскую Стену, которая являлась оборонительным сооружением и четко фиксировала границы китайской цивилизации, империи, только что составленной из ряда завоеванных царств. Как мы знаем, Великая Китайская Стена развивалась на протяжении тысячелетий. Знакомые нам участки кирпичной стены в большинстве своем датируются от династии Мин (1368–1644 годы). Однако именно китайский император Цинь Ши Хуанди в III веке до нашей эры был первым, кто приказал, чтобы все существующие оборонительные укрепления были объединены в единое, идентифицируемое сооружение. Великая Китайская Стена по сей день остается одним из величайших инженерных достижений в истории человечества. Когда к власти пришел первый император, он ознаменовал собой конец разрушительной эпохи китайской истории, известной как период сражающихся государств. На протяжении 250 лет множество небольших государств боролись за власть, что обычно мы называем гражданскими войнами. Но сын Шихуанди подчинил врагов и распространил свое правление на единое целое, чем сейчас является Китай. Крепостные стены были построены в Китае еще в 4000 году до нашей эры. Первые города появились около 1500 года до нашей эры с более современными постройками. В то время как сражающиеся государства наблюдали подъем строительных укреплений, поскольку каждое государство стремилось защитить себя от враждебных соседей, в итоге по всей стране появилось множество различных оборонительных сооружений различного качества. Первый император признал эту меру предостережения и понял, что потребуется очень много работать, чтобы создать полезную прилегающую оборонительную систему. Он хотел избавиться от нашествия на север кочевых племен гуннов, поэтому поручил создать стену для разделения северной границы. Инженерный мегапроект Если задача и казалась не из легких, первый император был именно тем, кто справится с ней. Эго Циньши Хуанди, находящегося во главе огромной империи, было небывалых размеров. Он верил, что за пределами империи нет ничего». Например, он был убежден в том, что может обрести бессмертие с помощью эликсира жизни, как ни парадоксально содержавшим соединение ртути, которые в конечном итоге убили его. И провел большую часть своей жизни, готовясь к загробному миру. Это привело к созданию еще одного мегапроекта – огромного мавзолейного комплекса недалеко от города Сиань. Хотя большая часть мавзолея остается скрытой для археологов, мы знаем, что этот комплекс занимает обширную географическую площадь и состоит из подземного прототипа его королевского дворца и окрестностей, которыми Цинши Шихуанди мог бы наслаждаться посмертно. Считается, что там есть реки Ртути, а потолок сделан в виде звездного неба из золота. А сам император окружен личной охраной, состоящей из 8000 индивидуально смоделированных солдат – Более ста колесниц и около 700 лошадей – известная терракотовая армия, в наши дни являющаяся одной из главных туристических достопримечательностей Китая, помимо Великой Китайской Стены. Цинь Шихуанди не собирался отказываться от своих амбиций насчет Великой Китайской Стены и вечных бессмертных проектов. Он создал в Китае атмосферу относительного спокойствия, У него появилась многочисленная армия солдат, которых нужно было чем-то занять, а также тюрьмы полные осужденных. Император доверил приближенному полководцу генералу Ментяню контроль над работами. К 2012 году до нашей эры существующие оборонительные сооружения были модифицированы и связаны в единую систему для защиты от вторжения, а те, которые разделяли сражающиеся государства, снесены. В царстве первого императора не должно было быть никакой речи о разделении. Большая часть стены в тот момент состояла из утрамбованной земли, частично камней и дерева. Она протянулась через суровую территорию, включая горы и районы беспощадной засухи. Считается, что на том этапе строительства погибло до 400 тысяч человек, многие из которых так и остались в стене. В своем недолгом правлении Циньши Хуанди курировал и другие крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие сложной дорожной системы для поддержания торговли. Тем не менее, ничто не могло сравниться со стеной, которая в высоту была огромной, в амбициозности, архитектурной изысканности и, позвольте сказать, артистичности. Возможно, в первую очередь она была стратегически оборонительным сооружением, но еще она являлась культурным памятником. Она была символом мощи, не только для отпугивания захватчиков, но и для демонстрации контроля императора над гражданами. Он пересматривал границы своего царства, убирая барьеры и сохраняя, как он считал, хорошее и плохое. Символ эпохи. Не менее примечательно то, что работа цинь Иншихуанди над стеной была во многих смыслах только началом. Ее развитие продолжается и сегодня, делая наследие императора еще более впечатляющим. На протяжении всей долгой истории строительство стены шло урывками из-за изменений в политической обстановке. Построенная изначально для защиты, Великая Китайская Стена слабо справлялась с этой функцией за все время своего существования. Однако использовалась для регулирования миграции и торговли. Хотя несколько династий от Цинь до Мин развивали стену для своих личных целей, именно Мин показала ее современному миру. Изгнав монголов из Китая, они стремились укрепить свои сооружения и поэтому начали реконструкцию стены в высоту с использованием кирпича и путем постройки новых крепостей и орудийных площадок. На китайском языке стена известна как «уан ли Куан куэнг» – длинная стена в 10 тысяч ли. 10 тысяч ли равны примерно 3.100 милям – 5 тысяч километров. Но на самом деле эти цифры принижают ее великолепие. За 200 лет Мин увеличили ее в длину так, что по современным оценкам она превышает 13 тысяч миль – 20 тысяч километров – Стены были настолько прочными, что конная кавалерия могла с легкостью передвигаться по ее вершинам. К концу периода правления Мин Великая Китайская Стена была крупнейшим сооружением в мире. В наши дни стена тянется от Шаньханьгуань в провинции Хэбэй на востоке до Цзянгуань в провинции Ганьсу на западе. И все еще остается мощным политическим символом. Под руководством председателя Мао Цзэдуна и его культурной революции она считалась пережитком прошлого. Какие-то части были уничтожены, а другие оставлены, пока снова не дойдут до аварийного состояния. Однако в 1982 году китайский глава Дэн Сяопин взялся за новый подход, обозначив реставрацию стены как символ китайского величия. В 1987 году ЮНЕСКО присвоила ей статус объекта всемирного наследия. И в наши дни Великая Китайская Стена привлекает десятки миллионов посетителей в год. Изумление вызывает все. На ее мощные просторы не пускают посторонних, сохраняя культуру и территориальную целостность, а также силу нации Китая. Действительно, первый император оставил неизгладимый след в истории. Хронология событий. Примерно восьмой век до нашей эры. Самое раннее строительство стен включено в первые императорские постройки. 475-210 годы до нашей эры. Период сражающихся государств, когда Китай расколот борьбой между соперничающими царствами. 221-210 годы до нашей эры. Цинши Хуанди, первый император, обеспечивает контроль над империей. Он поручает генералу Мэн Тянь контролировать строительство того, что впоследствии станет Великой Китайской Стеной. 206-220 годы. Династия Хань приходит к власти и сооружение развивается дальше. 13 век. Монголы Чингисхана завоевывают Китай после того, как состояние Великой Стены стало ухудшаться. 1368-1655 годы. Династия Мин приходит к власти после изгнания монголов. Они приступают к модернизации и восстановлению Великой Китайской Стены. 1960-е годы. Великая Китайская Стена разрушена во время культурной революции. 1982 год. Дэн Сяопин приказывает восстановить стену. 1987 год. Великая китайская стена становится всемирным наследием. Могущественные символы. Стены всегда являлись символом мощи, начиная с окружавшей библейский Иерихон до да построенной римским императором Адрианом между Англией и Шотландией. Самым известным примером прошлого века была стена, разделявшая восточный и западный Берлин в 1961-1989 годах. Между тем, с 1990-х годов разделительный барьер, якобы построенный для того, чтобы защищать Израиль от нападений с западного берега, стал символом суровой реальности израильско-палестинского конфликта. Стратегический анализ Тип стратегии. Оборона. Ключевая стратегия. Определение территориальных границ с пограничной стеной. Результат – вечный неизменный символ китайской нации. Также использована римским императором Адрианом в 122 году и восточным немецким государством в Берлине в 1961-1989 годах.